531. Октябрь 14. Самое трудное, что предстоит преодолеть это стремление к личному счастью. Кто душу свою потеряет, тот её обретёт. Потеря души и личное счастье, которым только она и живёт, несовместимы, и через это тоже придётся пройти. Многие понятия придётся пересмотреть заново. Личное счастье и личная жизнь не являются целью архата. Отказ от личного во имя общего не под силу слабому духу, ибо все живут для себя, но нет среди них счастливых. Правда, на известной ступени люди живут иллюзией личного счастья, но это и есть ступень младенчества духа. Как детские игрушки не могут удовлетворить взрослого человека, так же точно и личное счастье созревший дух. Мудрость видит, что строится оно на песке. За розовым покрывалом видит она его противоположный полюс, и чашу весов, долженствующую опуститься в обратном направлении ровно настолько, насколько она поднялась. Улыбка сменится слезами, здоровье болезнью и старостью. Так уже устроен человек. Что то что даёт ему ощущение счастья сегодня, но недолговечно, оно и переходит в разряд скучной обыденности. Любовь может дать подобие счастья, но при условии, если она лишена эгоистического начала, проявление которого недолговечно и особенно обманчиво. Любовь, лишённая духовного начала, быстро сгорает, оставляя лишь земной перегар низших чувств. Мудрость, встречая начало явления, одновременно видит с ним и его конец и не допускает слепого погружения в вихри астральных явлений. Тяжко и болезненно осознавать этот двойственный лик жизни. Один лик противоположен другому. Принимая один, тем самым нарушаем равновесие стихий над материей, которое в силу закона должно быть восстановлено, и процесс восстановления вынуждает принять и другой лик. противоположный аспект явления, скрытый за первым. Закон равновесий управляет миром. И благо, что другой полюс скрыт от взоров обывателей. Не выдержали вы. Но мудрость видит и знает, и, имея глаза открытыми, все же находит мужество твердо идти через жизнь. Нам душно от людского почитания. Почему? не потому ли что за криками асанна санна мы слышим другие распни его и зная всё же принимаем чашу такого великое служенье во многом знании много печали и не избыть её иллюзиями счастья земного говорю для видеющих солнце ибо солнце жизни сияет над двойственностью плотного мира